На публику аргументы Этуаль произвели впечатление. И сама газета убеждена в их важности. Это видно поначалу одной из ее статей. Сегодня многие газеты толкуют об убедительной статье в прошлом номере Этуаль. По-моему, статья убедительнее, чем это нужно. Надо помнить, что вообще говоря, задача наших газетчиков – возбуждать сенсацию, производить эффект а не служить делу истины. Последняя цель преследуется лишь в том случае, когда она совпадает с первой. Статья, выражающая общее мнение, как бы оно ни было основательно, не встречает доверия в толпе. Масса считает глубоким лишь резкое противоречие господствующему мнению. В умозаключениях, как и в изящной литературе, Наиболее быструю и общую оценку встречает эпиграмма. В том и другом случае это самый низменный род творчества. Я хочу сказать, что гипотеза, согласно которой Мария Роже еще жива, нашла благоприятный прием у публики не вследствие своего правдоподобия, а благодаря тому, что в ней эпиграмма сливается с мелодрамой. Рассмотрим главные аргументы Этуаль. Автор старается доказать, ссылаясь на краткость промежутка времени между исчезновением Мари и нахождением тела, что оно не может быть телом Мари. Стараясь уменьшить, насколько возможно, этот промежуток, автор в своем усердии сразу хватает через край. «Было бы нелепо предположить, — говорит он, — Что убийство совершилось достаточно рано И убийцы успели бросить труп в воду до полуночи Спрашивается, почему? Почему нелепо предположить, что убийство совершилось через пять минут после ухода Марии из дома? Почему нелепо предположить, что убийство совершилось в любую пору дня? убийства случались во всяком часу но если бы убийство случилось в какой угодно момент между девятью часами утра и 12ю ночи времени во всяком случае хватило бы для того чтобы бросить трупу в воду до полуночи утверждение этуаль сводится в сущности к тому что убийство не случилось в воскресенье Но если мы допустим это, то придется допустить все, что заблагорассудится газете. Статья, начинающаяся словами «Было бы нелепо предположить…» etc., В какой бы форме она ни вылилась, явилась в голове автора в следующей форме. «Было бы нелепо предположить, что убийство совершилось так рано, что убийцы успели бросить тело в реку, «До полуночи». «Было бы нелепо, — говорю я, — предположить все это и в то же время согласиться с мыслью, что тело не было брошено до полуночи. Рассуждение, очевидно, непоследовательное, но далеко не столь нелепое, как появившееся в печать «Если бы... — продолжал Дюпен... Моей целью было только опровергнуть статью «Этуаль», я бы на этом и покончил. Но нас занимает не «Этуаль», а истина. Рассуждение, о котором идет речь, может иметь лишь одно значение, которое я и выяснил. Но для нас важно, не ограничиваясь словами, рассмотреть мысль, которую эти слова стараются неудачно внушить. Журналист хотел сказать: в какой бы час дня или ночи в воскресенье не случилось убийство, виновники его не решились бы бросить тело в воду до полуночи. С этим выводом я совершенно не согласен. Предполагается, что убийство совершено в таком месте или при таких обстоятельствах, которые ставили виновника в необходимость Нести тело в реку. Но убийство могло произойти на берегу реки или на самой реке, так что случись это в любом часу дня или ночи, быстрейшим и вернейшим способом избавиться от тела было выбросить его в реку. «Вы понимаете, что я отнюдь не высказываю какой-либо гипотезы или своего личного мнения. Я не занимаюсь в данном случае фактами. Я хочу только предостеречь вас против тона всей заметки Этуаль, обратив ваше внимание на ее характер, предвзятый с самого начала». Отмежевав таким образом границу для своих предвзятых мнений, Решив, что если это тело, тело Мари, то оно могло пробыть в воде лишь очень недолго, газета продолжает. Опыт показал, что тела утопленников или тела, брошенные в воду тотчас после убийства, всплывают только дней через 6-10, когда разложение достигнет значительной степени. Если даже пушка выстрелит над телом, и оно всплывет раньше 5-6 дней, то тотчас же погрузится снова. Эти замечания были приняты без споров всеми газетами, кроме «Монитёр», нью-йоркский «Коммершал Адвентайзер». «Монитёр» старается опровергнуть ту часть статьи, которая относится к телам утопленников приведя в пример пять или шесть случаев, когда тела утонувших всплывали раньше, чем указывает Этуаль. Но попытка «Монитер» опровергнуть общее утверждение Этуаль указанием на частные случаи – попытка совершенно не философская и не выдерживающая критики. Если бы можно было привести не пять, а пятьдесят примеров всплытия тела на второй или третий день – Эти пятьдесят примеров все-таки остались бы лишь исключением из правила до тех пор, пока самое правило не опровергнуто. Если принимать правило, а монитор не отрицает его, указывая только на исключение, то аргументы «Этуаль» Сохраняют всю свою силу, ибо они имеют в виду лишь вопрос о вероятности всплытия тела в промежуток времени менее трех дней. А вероятность останется в пользу эту альф, пока примеры, так ребячески приводимые, не накопятся в достаточном количестве, чтобы послужить основой противоположного правила.